Глава 158. Бессовестный. Всю ночь Еру пришлось провести в компании лошадей, которые фыркали за стенкой. Лежака здесь не было, только куча соломы. Неужели во всем обезлюдевшем Хефане не нашлось лишней комнаты, поэтому нужно заставлять его бренную задницу ночевать в конюшне? Этот главарь контрольного бюро определенно испытывает его терпение. «Я терплю такое обращение только потому, что не хочу палить свои способности глубинной тьмы», — убеждал себя Ер. «Если лохи в Ордене узнают, что Реном овладела глубинная тьма, точно поднимут переполох, а это нам не нужно». Так он и просидел всю ночь, надувшись на соломе. «Да как он посмел так обращаться со старейшиной? Да что за имперское бюро вообще? И где мой чертов ужин?» Люди Имперского контрольного бюро расположились в городском магистрате. Юси привычно занял резиденцию главы. Утреннее солнце еще не озаряло лучами крыши домов Хефаня, когда он вернулся с тренировки. «Как наш гость?» — уточнил Юси у подчиненного. Подозрительно тих, поклонившись, заметил тот. Не требовал ни еды, ни воды. Сидит, дышит, будто что-то замышляет. «Странно. Я думал, всю ночь от его крика в покое не будет». Задумчиво отозвался Юси, поправляя черный пояс. «Что ж, пригласите его на завтрак». Они расположились во внутреннем дворе резиденции главы магистрата. Юси медленно пил чай, изучая взглядом сидящего напротив человека. Тот не притрагивался к еде, Сложил на груди руки и излучал ауру крайнего недовольства. Чем дольше молчал Юси, тем злее становилась аура вокруг Ера. Наконец, он все же не выдержал. «Я что, пленник?» Юси сделал еще глоток чая. «Я буду на вас жаловаться. Да я вас просто щежу, потому что я добрый». Ер уже какое-то время размышлял над вариантом, в котором он одним махом расправляется со всей этой бригадой из контрольного бюро и спокойно продолжает заниматься своими делами. Если избавиться от всех свидетелей, никто на него не укажет, следовательно, он не будет увлечен как глубинная тьма. План поистине хорош. Правда, два соображения заставляли его медлить. Первое, от чего он медлил, Эта неуверенность в собственных способностях расправится со всеми одним махом. А план потерпит катастрофическую неудачу, если кому-то удастся сбежать и позже уличить его. Второе, он опасался, что, используя силы глубинной тьмы, случайно выскочит из тушки Рена. Тоже неудобно получится. Только мое достойное монаха терпение позволяет тебе еще дышать. Слышь, падла! — думал Ер, глядя на Юси, терпеливо поджав губы. «После завтрака отправимся в клан Тихих Цветов», — сообщил Юси. Ер скосил глаза на еду и сглотнул слюну. «В вашем ордене предполагают, что произошло?» «Есть версия, что это дело рук секты Хладного Пламени. Слышал о такой?» Юси отставил пиалу и с интересом посмотрел на Ера. «Никаких подробностей я не сообщу, сам не знаю», — продолжил тот. Глава ордена сказал, что такое возможно. Но выводы сделает совет. Если это дело рук секты заклинателей, это уже не ваше личное дело. И даже не дело вашего совета. Кто бы ни сотворил подобное с хефанем, это угроза государству. Поздравляем! Получено плюс 20 баллов. За сотрудничество с имперской властью. Плюс 10 баллов к навыку общения второстепенного злодея. Ер скривился. Мой навык общения вполне хорош. Слышишь? Ты! Система! Но! <кх> Начислишь еще пару десятков баллов, если я продолжу говорить с этим типом длинными предложениями? Система возмущенно промолчала. Если ты закончил... «Нам пора», — произнес Юси, поднимаясь из-за стола. «Я еще не начал!» — возмущенно вскрикнул Ер, глядя на оставшуюся еду. В его сторону двинулся помощник командующего Ю. Ер быстро схватил пару лепешек и запихал в рот. Кто бы мог подумать, что после завтрака ему придется вновь слышать это лошадиное ржание, которым довелось наслаждаться всю ночь. Яр злоу уставился на лошадь перед собой. «Забирайся, чего медлишь?» — поторопил его помощник Юси. Ер осмотрел лошадь с ног до головы. Как на такое забираться, он понятия не имел. Подъехавший Юси наклонился, схватил его за шиворот и закинул поперек лошади. Та стала недовольно переступать с ноги на ногу. «Хватит тянуть время», — произнес Юси, разворачивая своего коня. «Садись нормально и вперед!» «Я бессмертный заклинатель!» Возмущенно выдохнул Ер, пытаясь обхватить лошадь в районе холки и одновременно перекинуть свою ногу так, чтобы сесть в седло. «Отдайте мой меч! Я полечу на нем!» Лошади надоело такое неловкое шевеление на спине, и она рванула вперед. Ааа, завопил Ер, не зная, за что ухватиться. «Я помру под копытами!» Лошадь продолжила свой шаг, стуча копытами по брусчатке. Ер подпрыгивал и съезжал вбок при каждом ее движении. Он вновь попытался перекинуть ногу, но только ударил лошадь по крупу. Та рванула быстрее. Ер, неловко взмахнув руками, сверзился и затих на земле. «Я не верю, что это старейшина ордена РР», прокомментировал эту картину помощник Юси. «Он точно лжет!» «Возможно, у него есть скрытые мотивы притворяться идиотом», — отозвался Юси. «Пока рано делать выводы. Но вам необходимо быть начеку. Если я прикажу избавиться от него, вы не должны медлить ни мгновения». «Да, господин». Юси и его помощник пришпорили коней и медленно подъехали к валяющемуся на земле Еру, не подающему признаков жизни. Остальной отряд двинулся следом, Лошадь без седока чуть отбежала и остановилась в ожидании. «Он ведь не умер?» — произнес помощник. «Проверь». Тот спешился и склонился над ером. Но не успел даже ударить его по щекам, как тот открыл глаза и уставился на него. «Ты в порядке?» — уточнил помощник Юси. «Что? Кто? А?» Помощник подал ему руку и помог встать. Заклинатель завертел головой по сторонам, пока не наткнулся взглядом на сидящего в седле Юси. «Нефритовый государь?» Помощник Юси испытующе посмотрел на заклинателя. «Господин Ю, может быть, этот человек все же помешанный?» «Все возможно», — не стал спорить Юси. «Залезай в седло и поехали», — приказал он Рену, указав настоящую неподалеку лошадь. Рен ошалело уставился на черную, как ночь, кобылу. «Куда? Я не хочу. Мне рано на судилище. Верните меня в мир живых!» Командующий Ю обратился к нему помощник. «Если он не прекратит, не вините меня, но я собственноручно отправлю его к желтому источнику». «Лучше бери его и поехали», — отозвался Юси. «Надоело». Он развернул коня и поскакал вперед. Помощник вскочил в седло, и пока Рен продолжал ошалело таращиться вокруг, втянул его на лошадь. К концу этого путешествия, когда они выехали из Хефания, Рен начал подозревать, что не умер. Когда же воины контрольного бюро спешились перед воротами горной усадьбы, он узнал знакомый символ. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь вообще происходит? возмущенно воскликнул он. Кто вы такие? «Как посмели обмануть меня?» «Обмануть?» — задохнулся от возмущения помощник Юси. «Да я уже несколько раз тебе сказал, что мы из имперского контрольного бюро. Перед тобой командующий Юси. Мы уполномочены расследовать ситуацию в Хефане самим императором. Как ты мог забыть это? Ты повредился мозгом, когда упал с лошади?» «Но я...» — Рен растерянно посмотрел по сторонам. «Я ничего не помню из этого. Ты сам нам сказал, что прибыл в Хефань для расследования, чтобы отчитаться перед советом». Рен потрясенно вытаращился на него. «Сумасшествие какое-то. Но проблема в том, что звучит логично. Да и откуда этим людям знать, кто он такой? Что происходит? Может, тот ритуал, что он нарушил, повлиял на его сознание?» «Рен теперь теряет память? Или это проклятие?» Старейшина пика Росного Ладана перевел взгляд на ворота горной усадьбы. Как бы там ни было, внутри его верный соратник Саган Рой. Ему просто нужно найти его и попросить помощи. Воин имперского контрольного бюро замолотил в ворота. «Открывайте!» — громко выкрикивал он. «Немедленно открывайте!» «Здесь имперское контрольное бюро! Открывайте!» Стучать пришлось недолго. Вскоре дверь приоткрылась, наружу выглянул испуганный адепт. Воин резко ударил по двери, сбивая бедолагу с ног. Он настежь распахнул ворота, пропуская внутрь командующего и сослуживцев. Они въехали во внутренний двор и лишь здесь спешились. Несколько адептов, убирающих двор, потрясенно уставились на людей в черных одеждах с черепами на спинах. Рен тоже был одет в черное, но среди этих людей выглядел белой вороной. «Проводите нас к главе клана», — приказал помощник Юси. Что происходит? К ним через двор спешил сухопарый высокий мужчина с узкой седой бородкой. Помощник Юси выставил перед собой бирку контрольного бюро. «Вы глава клана Тихих Цветов?» «Нет, я управляющий горной усадьбой, Исан. «Вот что, управляющий Исан, проведите нас к главе клана». «Да, следуйте за мной». За управляющим усадьбой глава контрольного бюро ЮСИ, его помощник и несколько воинов прошли в просторный зал. Остальные воины рассредоточились по двору, словно взяли в оборону периметр. Рен спешно направился за Юсией. Колонны в зале были цвета зеленых пастбищ, такого насыщенного, будто только недавно покрашены. Если приглядеться, можно было заметить, что из узоров, изображенных поверх зеленого, складывались истории. Рен уставился на один из барельефов, в котором люди, стоя на коленях, тянут руки к некоему идолу, изображенному в круге солнца. Присаживайтесь, я доложу главе клана, пригласительным жестом указал на подушке управляющий Исан. Интерьером помещения напоминала приемный зал высокопоставленной персоны. Подушки, разложенные напротив друг друга вдоль центрального ковра для докладов, и кресло главы на небольшой возвышенности. Кто-то сказал бы традиционно, но по мнению Юси, слово высокомерно. Подходило здесь больше. Он остался стоять. Рен отошел от колонны и шагнул ближе, с нетерпением ожидая, когда сможет поприветствовать Сагана Роя и отвязаться, наконец, от этих подозрительных типов из контрольного бюро. Каково же было его недоумение, когда несколькими минутами позже в зал зашел и беззастенчиво занял место главы совершенно другой человек? «Нет». «Не может быть!» — в отчаянии прошептал Рен. «Приветствую, господ из контрольного бюро!» — тем временем произнес админ Демномелос. «Прошу, присаживайтесь, чай сейчас подадут. Позвольте представиться. Меня зовут Селлар. Я новый глава клана Тихих Цветов». Этим тихим воскресным утром админ был вполне благодушен и настроен миролюбиво. Он наблюдал, как горная усадьба клана Тихих Цветов медленно, но верно меняет свои цвета с синего на зеленый, просто потому, что ему так захотелось. Теперь адепты и сектанты хладного пламени все облачились в хорошо сшитые темно-зеленые одеяния. Он был доволен, что заказал эту одежду до того, как уничтожил всех людей в Хефане. Поистине предусмотрительно с его стороны. Теперь все были такие красивые в зеленом, и не догадаешься, что замысливают недоброе. Система точно ждала, что он облачит всех в черное с красным, а глаза их будут светиться демоническим огнем. Но этому клише он следовать не намерен. Может переименовать клан в секту луговой травы? Или орден мирных заклинателей? Нет, как-то слишком в лоб. Пока он думал над этим, сектант хладного пламени Исон, оказавшийся неплохим управляющим, робко постучал и подполз к нему на коленях. Админ недовольно уставился на него. «Вот из-за таких чересчур рьяных подчиненных оставшиеся адепты клана Тихих Цветов могут что-то заподозрить». Оставшиеся адепты клана «Тихих цветов» уже давно шептались, что глава клана впитал в себя силу древнего божества и немного повредился рассудком. «Прошу прощения, великий господин. Там прибыли люди из контрольного бюро и требуют встречи с главой клана», — доложил Исан. «Еще раз увижу, что ты ползаешь на коленях, отрублю их», — предупредил админ. Господин Исан поспешно подскочил на ноги и склонился в глубоком поклоне. Админ напомнил себе, что если сейчас запустят в него стулом, то у него станет на одного управляющего меньше, а новый вряд ли лучше справится с обязанностями. «Иди распорядись по поводу чая и угощения для гостей», — приказал он. Иногда он сожалел, что прикончил девушку, елой крутившуюся вокруг него. Его раздражали ее самонадеянность и попытки прибрать к рукам больше власти, говоря от его имени, но черт возьми! Ей отлично удавалось ограждать его от мелких бытовых дел. «Сэллар?» — переспросил Рен, рассматривая усевшегося на место главы клана красивого молодого человека с длинными седыми волосами, заплетенными в косу, и жутковатыми разноцветными глазами. «А где Саганрой? Я могу его увидеть?» Достопочтенный Саганрой скончался. Перед смертью он передал мне свои силы и назначил преемником. Рен прислонился к колонне. «Я все же не успел. Саганрой умер. Как же так?» Админ с интересом разглядывал гостей. «Мы из Имперского контрольного бюро. Это командующее бюро UC представил его помощник. Рен спохватился, что проявляет грубость. Сложив руки перед собой, он произнес «Я старейшина Ордена РР, глава пикоросного Ладана Рен». «Конечно, я знаю, кто ты», — мысленно фыркнул админ. «А вот ты не в курсе, что вел свою дружественную переписку вовсе не спочившим саганом Роем». Вежливо склонив голову в знак приветствия командующего Ю, админ обратился к Рену. «Старейшина Рен?» «Достопочтенный Саганрой говорил мне о вас». «Вот как!» — в тоне Рена послышалось облегчение. «Да, позже я бы хотел переговорить с вами наедине». Рен поспешно закивал. «Город вблизи вашего клана обезлюдил. Вы что-нибудь знаете об этом?» — спросил Юси, пристально разглядывая Селлара. Админ перевел на него хитрый взгляд. Почти никто не мог смотреть на него прямо из-за разноцветных глаз. Но Юси хладнокровно уставился в ответ, казалось, не ощущая никаких неудобств. Хм, «Интересно, мне его убить?» Админ медлил с ответом. «Как думаешь, система?» «Кто ты такой? Не верю, что Шен...» «Нет, Шен никогда бы не смог заполучить его!» Шен уставился на свою ладонь, не определившись, как реагировать. Милу отпустила его и отпрянула. «Я ведь...» — начал Шен, но Милу упреждающе подняла руку. «Мне... Мне нужно время, да...» Она еще раз окинула Шен изучающим взглядом. «Подождите здесь. Нет. Располагайтесь в гостевых комнатах. Риту покажет». Сказав это, она буквально выбежала из помещения. Так быстро, что Шен не успел даже возразить. Повисла тишина, лишь ветер завывал. Шен развернулся в полоборота и посмотрел на Муана. Тот, изучающий, вгляделся в его лицо, казалось, ловя каждую эмоцию. Шен скосил глаза на правую ладонь Муана, которой тот остановил меч. Даже визуально это выглядело очень больно. Что уж говорить об ощущениях, передаваемых через связь. «Мы останемся здесь?» — нарушил молчание Муан. «Я не могу воспользоваться печатью, чтобы вернуться. Не знаю, как», — отозвался Шен. «К тому же я в самом деле хочу послушать, что она скажет. Эта женщина чуть тебя не убила. Обсудим позже. Риту, проводи нас». Внучка поспешно кивнула и пошла вперед. Шен управляющим жестом призвал рушащее величие и вложил его в ножны. Больше ничего не произнеся, он направился за Риту. Муан последовал за ним. Они молчали всю дорогу. Даже когда Риту отступила от дверей гостевых покоев и сказала, что пойдет заварить чай, старейшины лишь скупо кивнули ей в ответ. Но стоило дверям затвориться, как Шен схватил Муана под руку и усадил на кушетку. «Твоя рука!» Муан спрятал ее за спину. «Все в порядке». «Я же знаю, что не в порядке!» Шен схватил его за предплечье и потянул на себя, принуждая показать ладонь. Вид раны заставил его измениться в лице. Он подтянул к себе стоящий неподалеку стул и, сев напротив, принялся передавать духовную энергию, стараясь хоть немного затянуть повреждения. «Как ты мог додуматься остановить такой меч голой рукой?» «Я не думал», — честно отозвался Муан спокойно наблюдая за его действиями. «Оно и видно», — буркнул Шен, не унимаясь. «Еще немного, и ты бы лишился всех пальцев. Не слышал, чтобы заклинатели умели их отращивать. Уверен, ты бы ощутил эту потерю. Мечник, не способный держать в руках меч, и все из-за того, что ты не думал». Он все бурчал и бурчал, склонив голову и глядя на израненную руку. Лезвие рушащего величия рассекло плоть до костей, а внутренняя энергия меча обуглила кожу. Ужасно, просто ужасно. Шен. Старейшина пика черного лотоса выглядел очень расстроенным, но когда он поднял взгляд, то увидел, что Муан улыбается. Это окончательно вывело его из хрупкого душевного равновесия. Руки, в которых он держал ладонь Муана, задрожали. Если бы этот меч пронзил твое сердце, мне было бы куда больнее. Брови Шена сошлись у переносицы, когда он услышал эти слова. Друг был прав, это оказалось бы куда больнее. Из-за их связи, из-за той самой, которую Шен наотрез отказался разрывать, стоит ему умереть, Муан будет мучиться от физической боли до конца своих дней. Тогда, конечно, резонно пожертвовать рукой нежели связанной жизнью. И все равно, как бы разумно это ни звучало, Шен не думал, что мечник поступил так по этой причине. Да он просто не успел бы ничего обдумать. Как Шен бездумно закрыл его, так и Муан бездумно остановил голой рукой бессмертный меч. Хозяин проклятого пика молчал, и мечника это даже немного удивило. Он был уверен, что Шен начнет возмущаться и заявит что-то вроде того, что не просил себя спасать. Заживляющая мазь в правом кармане. Против воли, Шен усмехнулся, услышав эти слова. Он потянулся к карману верхних одеяний прославленного мечника и запустил туда руку. Нечто круглое попалось под пальцы. Шен сжал это и достал на свет. В ладони оказалась маленькая шкатулочка. Нет, это не то. Взглянув на его добычу, сообщил Муан. «Это освежающе". "Освежающе?" Вложив в это слово все, что думает о запасливости Муана, переспросил Шен. Муан коротко кивнул. «Ладно». Шен отложил шкатулку в сторону и снова полез в карман. «Это против ожогов», — определил Муан, посмотрев на шкатулочку, которую он достал на сей раз. «Должно быть в другом кармане». Хорошо, Шен терпеливо полез в левый карман. Вскоре он выпростал руку с еще одной маленькой шкатулкой. Это против укусов насекомых. Бровь Шэна дернулась. Я запутался. Наверное, она в левом рукаве. Осознавая, что с болезными лучше не спорить, Шен стал ощупывать его рукав. Это защищает от холода, вскоре определил Муан а это выравнивает тон кожи. «Черт возьми, Муан, как это все звякает при ходьбе!» — не выдержал Шен. «Где нужная мазь?» Муан сокрушенно взглянул на него. Шен даже опешил. «Я забыл. Может быть, за пазухой?» «Фух!» Шен дернул его за ворот верхней одежды и почти запустил под нее руку. «Серьезно? Где?» Однако Муан перехватил его кисть и прижал к груди. Шен ощутил удары чужого сердца, сильные и очень быстрые. «Все еще бьется», — констатировал Муан. «Потому что сегодня нам повезло. Не пытайся больше закрыть меня своим телом». Шен отдернул руку, смутившись от этой фразы. Он надеялся, что Муан не обратит внимания на его спонтанный поступок. Он и сам понимал, насколько нелепо пытался закрыть его собой, ведь существовали и другие, более целесообразные способы не дать Милу коснуться мечника. Но в тот момент он тоже не успел обдумать свои действия. Это случайно вышло. «Не думай, что если защитишь меня ценой своей жизни, мое сердце продолжит так же биться». Шен с трудом сдержался, чтобы не воскликнуть, что он сам все прекрасно понимает. Помолчав, он в конце концов ответил. «Хорошо». Его голова была опущена. Он затих, а затем вскинул голову и воскликнул. «А теперь дай мне, наконец, отыскать нужную мазь, если она, конечно, существует». Муан делано насмущенно кашлянул. Шен с подозрением покосился на него. «Та, первая», — тихо сообщил мечник. Бровь старейшины пика черного лотоса изогнулась. Ну та, которую я назвал освежающей. Ну ты! Искры в глазах Шена запылали огнем праведного отмщения. Муан попытался изобразить раскаяние, но не успел. Шен накинулся на него и стал щекотать. В силу своих ограниченных возможностей с покалеченной рукой Муан попытался отбиваться левой, и в какой-то момент решил даже, что одерживает победу, пока на ребре ладони не сошлись зубы противника. Взвизгнув совсем не по-воински, старейшина пика прославленных душ принялся молить о снисхождении. Отпустив его руку и прекратив щекотку, Шен пристально посмотрел на него. В этом взгляде читалось «Смотри мне, только попробуй выкинуть нечто подобное» а потом схватил мазь и, удобно расположив пораненную руку мечника, принялся аккуратно наносить снадобье на раны. Те уже слегка затянулись по краям благодаря духовной энергии, но пока выглядели довольно плохо. Продолжая терапию, Шен бурчал себе под нос про бесстыжих старейшин пика бессовестных. Но, как бы низко он ни склонился над рукой, Муан слышал, что он улыбается.